49. -е. Я с опаской косилась в сторону замка, слезая со спины серого. Первым желанием было броситься туда, но. Даже не вздумай! Остановила меня кладенец. Коша все тьмой опоясал с отдельным блоком специально для тебя. Так мы не пройдем. Помню, выдохнула я, переводя взгляд на вход в жилище Горыныча и печально вздохнула. Я смутно представляла, как буду объяснять ему, что мы знакомы, и поверит ли он мне. В крайнем случае, я всегда могу продемонстрировать кладенец, но, кто знает, может, и до Горыныча уже дошли какие-то слухи про меня. «И как быть? Что нос повесила царевна?» — усмехнулся волк. «Или...» Серый резко замолчал, вскинувшись в сторону Вот дурни. Кто? решила уточнить, но сама успела увидеть скачущего в нашу сторону сивку с финистом и соловьем. Да вы издеваетесь? Конь остановился около нас, дождавшись, пока братья слезут с его спины, и не говоря ни слова мне, умчался прочь. Это ты издеваешься, красавица? встряхнул головой финист, приближаясь ко мне. Гвидон строго строго-настрого запретил тебе одной покидать дворец!» Продолжила я за Финиста, от злости притопнув ногой. «А еще он плевать хотел на...» Гвидон старается уберечь тебя!» Не дал мне договорить Соловей. «Тебе действительно опасно одной здесь быть. Вдруг Кощей... Он меня не тронет!» Настала моя очередь перебивать. А нам пора перестать втроём ходить. И мечи свои выкиньте ради всего святого, попросила я, припомнив слова серого. Про нас и так уже легенды слагают, как мы кладенец друг другу передаем. О, я слышал об этом. И коша тоже! с горечью ответила я, лишь спустя пару секунд, осознав, что голос принадлежал не братьям и не мечу. И даже не серому. Обернувшись, я увидела вышедшего из своей пещеры Горыныча, который пристально осматривал всех нас тремя парами глаз. «Здравствуй, Горыныч!» — промямлила я, скованная неуверенностью. Еще и братья, как назло, мечи свои достали, отступая в разные стороны и готовясь либо защищаться от ящера, либо нападать». «Ты меня сейчас не узнаешь, но я приходила к тебе, когда была в теле Василисы Прекрасной, и, ну, мы там зубы у Кощея вырвать хотели». С каждым словом я говорила все тише и тише, не видя у Горыныча никакой реакции на мои путанные объяснения. «Отойди-ка от нас, ясноглазая», — тихо позвал меня Финист. «Не дело тебе». «Да вы с ума сошли!» Обернувшись, я увидела, что братья уже были готовы нападать. Только я им мешала, стоя как раз между ящером и ними. «Я специально к Горынычу пришла, чтобы попросить...» «О чем? заинтересованно уточнила у меня левая голова ящера. «Говори, как есть», — подсказала мне кладенец. «И в голос уверенности добавь, тебе по статусу не положено ли питать» какому статусу? повернула я голову в ее сторону. если даже не брать в расчет то, что ты невеста кощея, ты царевна. не забывай, пояснила меч. невеста. фыркнула я. дважды замужем, а все невеста. ну вот что ты за человек, а? царевна. позвал меня в это же время серый. я бы не стал затягивать. Елена. «Быстро отошла в сторону!» Одновременно с волком приказал мне Соловей. «Ясноглазая!» «Хватит!» — крикнула я всем сразу, делая несколько шагов в сторону Горыныча. «Мы можем поговорить наедине. Пожалуйста!» «Не трону я вашу царевну!» — фыркнула центральная голова в сторону братьев. Пойдем, Елена!» обратилась ко мне правая морда. «Знаю я, кто ты. Слухи и до меня доходят. Пора нам познакомиться во второй раз». «Спасибо». От души поблагодарила я, не обращая внимания на выкрики собравшихся, и поспешила скрыться в пещере Горыныча. Ящер от меня не отставал, пропустив внутрь, вальяжно выхаживал следом, забавно переругиваясь между собой. Точнее, между своих голов. «Ну?» — позвали меня головы хором, пока я замерла, осматривая ни капли неизменившийся внутри интерьер. «Здравствуй, царевна, Елена Салтановна!» «Здравствуй, Горыныч!» — улыбнулась я ему. «Я хотела попросить тебя помочь мне попасть в замок Кащея. Кладенец сказала, что он тьмой все окутал, и пробраться можно только с воздуха». «Поможешь?» Я обхватила себя руками за плечи, ожидая ответа. Не знаю, что меня так сильно выбило из колеи, но меня буквально потряхивало от нервного напряжения. И дело было даже не в том, что Горыныч может отказать, и не в братьях, которые беспрекословно исполняют волю Гвидона и стерегут каждый мой шаг. Я боялась Кощея, точнее, встречи с ним. «Что я ему скажу?» Как все объясню. Да еще и лебедь это. Вот я чувствовала, что она действительно там и что она там делает, я даже думать не хотела. С тобой все хорошо? Нахмурилась средняя голова Горыныча и вытянулась в мою сторону. Заболела что ли? Тебя потряхивает? Перенервничала просто. Вяло улыбнулась я ему, стараясь выкинуть из головы лишние мысли. «Не переживай», — понимающе протянула левая морда. «Слетаем к бессмертному. Что я? Не понимаю, что ли? Зубы-то у него хорошие, видать, оказались». «Да тфу на тебя!» — возмутилась правая голова на левую. «Может, она высоты боится, вот и страшится». «Боишься?» — с интересом глянула на меня средняя. «А что молчишь? Сейчас я тебе отварчик дам. Успокоительный». «Да не стоит». Хотела я отказаться, но Горыныч шустро направился в сторону закутка в конце пещеры, где стоял неприметный ларь. «С другой же стороны. А что я отказываюсь? Немного спокойствия мне сейчас точно не помешает». «Елена, не пей» порекомендовала мне кладенец с улыбкой, наблюдая за радостно возвращающимся к нам Горынычем с зажатой в лапах банкой смутной жижей. «Во-первых, тебе это не нужно. Во-вторых, кто его знает, что он туда намешал. Ну и в-третьих, любой подобный отвар сморит тебя за час. Оно тебе надо?» «Надо», — ответила ей принимая из рук Горыныча открытую для меня банку и делая несколько жадных глотков. Гадость редкостная, как оказалось, его этот отвар, но... По телу разошлась волна приятного тепла, словно стирая все тревоги и заботы. Мысли вяло шевелились в голове, на лице сама собой расцвела улыбка. Стало так хорошо и легко. «Лучше?» Участливо поинтересовался Горыныч. «Намного?» — искренне ответила я, почувствовав, как на глаза наворачиваются слезы. «Горыныч, ты такой... такой...» Не сумев подобрать слова, я просто обняла ящера, прислонившись щекой к его чешуйчатому брюху и прикрыв глаза. «Ты настоящий друг, Горыныч, такой хороший...» О-протянула кладенец где-то рядом. С чего вдруг ей приспичило повыть, я не понимала, но сейчас мне было слишком спокойно и легко, чтобы мешать кому-то. Хочется мечу выть, пусть воет. Ну что, полетели? смущенно спросил у меня Горыныч, вынуждая разомкнуть объятия. Полетели! Запрокинула голову я. С любовью осмотрела каждую из морд Горыныча, продолжая улыбаться. «А куда?» «Так это...» — нахмурилась центральная. «К Кощею?» «К Кощею!» — кивнула я, соглашаясь с выбранным маршрутом. Пока мы выходили на улицу, кладенец начала хихикать, чему я была несказанно рада. «Это приятно, когда окружающие разделяют твое хорошее настроение». «Мы летим к кощею. Сияя улыбкой, помахала я руками сыновьям Сокола. «Вы с нами?» Братья подозрительно переглянулись, но возражений у них не нашлось. А спустя пару минут я вижала от восторга на спине Горыныча. Наслаждаясь непередаваемым чувством свободы, возникшим, стоило нам оторваться от земли.